Глава 25 Девушка прокралась через гостиную, осторожно раздвинула створки французского окна и шагнула в сад. Вдруг из ближайших кустов полукругом опоясывавших дом высунулась рука и схватила ее и дернула внутрь. Не стой под окнами возле камеры. У самого уха раздался шепот Кирилла. «Ой, а что делать? Я предлагаю сбежать в Москву». «Нет!» пискнула Лика, хотя прямо вздохнулась от восторга. «Я не могу! Вдруг дети проснутся и станут меня искать. Как я объясню свое отсутствие?» «Да, проблема», — почесал подбородок Кирилл. Он, видимо, никогда не задумывался о таких бытовых вопросах. «А если Юлю попросить присмотреть за ними?» «Она осталась сегодня ночевать в доме?» «Нет, Юля теперь чаще ночует дома». Они стояли очень близко друг к другу. Щека Лики почти упиралась в грудь хозяина. Его горящее дыхание щекотало ухо, а соседство большого и сильного тела волновало, заставляло трепетать девичье сердечко. Приятный запах уже знакомого парфюма смешался с терпким ароматом кожи. Лика никогда так близко не находилась рядом с мужчиной. Нет, она, конечно, до аварии встречалась с молодым человеком и даже что-то к нему испытывала. Но те чувства были юношескими, незрелыми а эти поцелуи слюнявыми и неприятными. Но пока девушка не готова была отдаться на волю, захватившей ее любви. Слишком волнительно и страшно. Хозяин жизни и девушка из низов — Мезальянс, который счастливо закончился только в сказке «Золушка» и в фильме «Красотка». Она не могла избавиться от мысли о том, что развитие их отношений происходит слишком быстро. Да, они знакомы уже давно, но лишь номинально. Кирилл спас девчонку, попавшую ему под колеса, и все. Она до недавнего времени даже не помнила своего спасителя, а он еще неделю назад совсем не желал иметь с ней дел. Невольно напрашивался вывод, что судьба или провидение намеренно сталкивает их. А вдруг? Лика зябко повела плечами. «Лучше не думать об этом. А то еще и в призраков поверить можно, или в свои суперспособности». Иначе откуда-то она знает, как жили люди в этом доме до ее появления. — Ты замерзла? — спросил Кирилл, неверно истолковав ее дрожь. Он обнял девушку за плечи, и сразу все сомнения и страхи растворились в воздухе. — Будь что будет. Действительно, стоять среди влажных от ночной расы веток было не очень приятно. Лика почувствовала, как капли воды упали из-за шиворот. Какая-то пташка с шумом взлетела и пропала в вышине. У самого уха настырно звенел комар. Немного. Мы так и будем прятаться в кустах. Надо выбираться, согласен. А если мы просто пойдем ко мне в кабинет? А вдруг кто-нибудь увидит? Ну и что? Я хозяин в этом доме, что хочу, то и делаю. Но я-то не хозяйка. Выпалила Лика и невольно сжалась, так как сразу поняла, что лятнула глупость. «Хочешь ей встать?» «Ну вот, началось», — проворчала Лика и вздохнула. «А вы не торопитесь, Кирилл Андреевич?» Она отодвинулась, несмотря на то, что чувствовала себя очень уютно в кольце его рук. События развивались настолько стремительно, что у Лики появилось ощущение несущегося без остановки скорого поезда. «Я пошутил, не волнуйся. Пойдемте в кухню?» «Нет, лучше в кабинет». «Представляешь, если мы будем чаевничать в кухне посреди ночи, что о нас подумают?» «А если в кабинете не подумают, значит?» «А вдруг я вызвал тебя на серьезный деловой разговор?» «Ночью?» — Лика округлила глаза. «Я хозяин. Когда хочу, тогда с прислугой и беседую». Они замолчали. Кирилл крепче прижал Лику к себе. Теперь, кажется, он сболтнул лишнего и пытался сгладить возникшую между ними неловкость. «Ладно, пошли. Выходим по одному». Лейка уже высунула ногу, чтобы добежать до окна и нырнуть, незамеченный в гостиную, как мужской голос буквально пригвоздил ее к месту. «Кто здесь? Выходи с поднятыми руками!» Влюбленные смотрели друг на друга. Охрана не спит. Глаза Кирилла смеялись, хотя Лейка чувствовала, будто сердце ушло в пятки от страха. «Стой здесь!» — одними губами сказал он ей и слегка пожал ладонь. «Григорий, не волнуйся! Это я!» Кирилл вышел на свет и поздоровался за руку с ночным охранником, высоким парнем, которого Лика раньше не видела. «Ой, простите, Кирилл Андреевич, мне показалось, что в кустах кто-то скребется». Шарик опять сбежал. «Этот дворняшка всегда норовит ускользнуть Вот и сейчас ее нет в будке». «Я подумал что он в кустах что-то ищет». «Правда? Я его не видел, но вот там за углом была подозрительная тень». Усмехнулся Кирилл и направил Григория в противоположную атаку на сторону. Как только охранник скрылся, хозяин выдернул дрожащую от ночного холода и пережитого напряжения лику из куста. Они, стараясь не шуметь, подкрались к окну и по одному проникли в комнату. Оба тяжело дышали, будто только что пробежали метровку Кирилл посмотрел на лику и прыснул от смеха. Он схватил девушку за руку и потащил к себе в кабинет, дверь в которой велась в гостиной. «Ты чего смеешься?» – растерялась Лика. «Посмотри на себя в зеркало». Кирилл подвел ее к дверке шкафа. Лика взглянула на свое отражение и испугалась. «Как такая уродина может нравиться этому замечательному человеку?» Влажные волосы торчали дыбом. Глаза провалились и лихорадочно блестели на бледном, даже каком-то синюшном лице. Кончик маленького носа покраснел и напоминал недозревшую сливу. В довершение ко всему низ джинсов промок от росы. А спортивные тапочки, в которых она была, покрылись пятнами влажной земли. Ужас! Лика закрыла лицо руками. Не смотри на меня! Ей хотелось провалиться сквозь землю. Очень миленький ужас. Мне нравится. Кирилл взял лицо девушки в свои ладони и чмокнул ее в нос сливу. Лика теперь уже красная от смущения. Он ее постоянно оставил в неловкое положение. Освободилась из объятий и стала руками приглаживать волосы. Кирилл подошел к небольшому столику, на котором Лика разглядела поднос с разноцветными бутылками. — Что будешь пить? — Мне алкоголь после аварии пить нельзя. Лика с любопытством разглядывала убранство кабинета, в которой она еще ни разу не была. — Я помню не предлагаю спиртное. — Воду хочешь? — Обойдусь. Лика стояла у стеллажей, заставленных разными интересными вещами, и разглядывала их. Она уже протянула руку и коснулась пальцем рамки фотографии, как сзади услышала строгий голос. «Не трогай мои вещи». «За кого вы меня принимаете?» — обиделась Лика. «Опять на вы!» — сзади ее обхватили теплые руки. «Сами виноваты», — ворчаливо ответила девушка, хотя готова была замурлыкать, как довольная кошечка. «На, переоденься!» Кирилл протянул Лике мужские спортивные брюки, которые достал из шкафа и носки. «Может, я у себя в комнате сменю одежду?» «Не выдумывай. Боюсь, если уйдешь, то уже назад не вернешься». Он подтолкнул девушку к потайной двери, находившейся в стене напротив, за которой Лика обнаружила ванную комнату. Она сняла грязные тапочки и промокшие носки, надела то, что предложил ей кирилл и сразу почувствовала себя увереннее. «Расскажи мне, как умерла твоя мама?» — попросил Кирилл, когда она вернулась в кабинет, и притянул девушку к дивану. «Я совсем ничего не знаю от тебя». «Хорошо». «Но у меня тоже есть просьба», — тихо ответила девушка. «Какая?» «Потом». Они рядом сидели на диване. Кирилл выключил верхний свет, и кабинет озаряла только настольная лампа, луч которой был направлен в противоположную от них сторону. Макушка Лики упиралась в плечо Кириллу, и она тихо и печально рассказывала о своей жизни. Хозяин оказался очень внимательным слушателем. Он ни разу не перебил ее, не стал задавать уточняющие вопросы, а девушка не заметила, как выложила любимому абсолютно все. Даже рассказала историю, которую спрятала в уголок памяти и надеялась, что никогда не достанет. а вырезанном из фотографии животе мамы. «Дорогая моя!» — прижал ее к себе Кирилл. И столько нежности и трепетного участия было в его словах, что Лика не выдержала и всхлипнула «Прости меня, я не хотела». Так получилось. «Ну что ты, что ты?» «Плачь!» «Если тебе так будет легче», — прошептал Кирилл, прижимая губы к ее лбу. Но плакать лики внезапно расхотелось. Что за черт? Он обращается с ней, как с фарфоровой, нет, даже как со стеклянной куклой. То в моркушку клюнет, то синий нос поцелует. Теперь вот до лба добрался. Каждая женщина мечтает о такой трогательной романтике отношений. Но всему есть предел. Девушка повела плечами, освобождаясь от его рук, потом выпрямилась на диване и посмотрела в темные глаза. Она провела пальцем по его бровям, по легкой горбинке носа, очертила губы. Кирилл внимательно наблюдал за ее действиями и не останавливал. Наконец Лика закончила исследовать его лицо и задержала взгляд на губах. А если она осмелится его поцеловать? Не будет ли это большой наглостью с ее стороны? Пока девушка раздумывала, Кирилл взял ее за подбородок и притянул к себе и нежно прижался к губам. Лика задохнулась от счастья и волнения. Она медленно закрыла глаза и всем своим существом отдалась сладости поцелуя. Но надеялась она напрасно. Ничего, кроме легкого не Кирилл делать не собирался. Он не взял нежные ее губы в свои, как она видела в фильмах, не застонал от наслаждения, не впился в ее рот, будто хотел проглотить целиком, а также не попытался засунуть туда, о боже, язык. Словом, он не сделал ничего, о чем втайне мечтала Лика. Просто чмокнул и поднялся с дивана, оставив ее разочарованно вздохнуть. Девушка растерялась, потому что не только обманулась в своих надеждах, но и чувствовала себя оскорбленной. Она готова отдать себя любви целиком, а он? Иначе она представляла свой первый поцелуй с Кириллом. Может, она ему не так сильно нравится, как считала? или Это она торопится, а его чувства еще не сформировались. Лика не знала, что и думать. «Прости». Кирилл наконец повернулся к ней лицом. Печальное выражение, застывшее на нем, поразило Лику. «Я пока не могу. Слишком мало времени прошло. Давай двигаться постепенно». «Он что, пятилетний план собрался выполнять?» Появилась непонятная мысль и укоренилась в сознании. «Значит...» Я его не очень-то притягиваю, как женщина. Хотя, надо признать, что он прав. Такое впечатление, что дух Вероники Сергеевны живет в этом доме. Лика вздрогнула и испуганно оглядела кабинет. Что там в углу? Что за белое облако? А в другом? Тоже какое-то свечение. А вдруг она сейчас накажет нерадивых влюбленных? От этих мыслей вообще стало тошно. Ничего страшного уппив глаза чтобы не напрягаться и не взглядываться в полумрак сказала она я все понимаю о чем ты хотела меня спросить что ну когда я предложил тебе рассказать о семье ты мне собиралась тоже задать вопросы а, -а, -а. лика вспомнила об их разговоре но спрашивать кирилла уже ни о чем не хотелось пропало желание скорее всего он не станет разговаривать о смерти жены а олейку этот момент его жизни очень интересовал потому что плотно был связан с ее выздоровлением. Не готов еще. Что же делать? Как заставить его избавиться от вещей Вероники и начать новую жизнь? Ты расстроилась? Немного. Потерпи чуть-чуть, ладно? Кирилл пошел в ванную, и Лика невольно сжалась, и вдруг показалось, что белесое облачко из правого угла полетело вслед за хозяином. Коварное сознание тут же вывело на экран картинку. Такое же сияние за его спиной она видела в тот момент, когда он пришел к ней в комнату. Девушка вжалась в спинку дивана. «О, Боже, о чем я думаю? Призраков не существует!» Но одно дело сказать, а совсем другое в эти слова поверить. Слишком много странного произошло за последний год ее жизни. Хочет она или не хочет, но вынуждена с этим считаться. «Да, конечно, без проблем!» — воскликнула Лика и вскочила с дивана. «Пора уносить ноги!» чтобы не натворить еще каких-нибудь дел. — Я тебя провожу, — метнулся за нее Кирилл. — Нет, — чуть взвизгнула она, — нас не должны увидеть вместе. Но остановить Кирилла было не так просто. Он преградил Ликия путь и взял ее за плечи. Она подняла на него взгляд и в очередной раз поразилась, какой он высокий. Хотелось пошутить. — Дядя, достань воробушка. Но девушка не рискнула. Шутливое настроение исчезло без следа. Какое-то напряжение возникло между ними, и она боялась этого неловкого неприятного ощущения. — Не переживай. Все в доме уже спят. Прислушайся, какая тишина. Кирилл замолчал, и Лика тоже замерла. В гулком пространстве комнаты раздавались только удары их сердец, и бились они в унисон, как одно целое. Лика повеселела. Никакого постороннего присутствия в кабинете она не заметила. Она мягко прижалась к груди любимого мужчины, потом отстранилась и вышла из комнаты. Кирилл попытался удержать ее ладонь, но девушка выдернула пальцы, махнула на прощение рукой и побежала на цыпочках через гостиную. Лека тихонько поднялась по лестнице и бесшумно, так как была в одних носках, тапочки джинс забыла в ванной комнате у Кирилла, пошла в по коридору к себе, но на полпути притормозила. Мысль о духе, летавшем в доме, мучила ее. Она тревожила, вставала комок в груди, не позволяла расслабиться и отдаться чувству. Девушка, испуганная, обернулась, но все было спокойно. Ночной дом спал безмятежным сном. Лика немного подумала, с балюстрады лестницы наблюдая за гостиной, освещенной призрачным светом полной луны и дорожками сада, видневшимися сквозь прозрачный органзу окна. Потом упрямо сжала губы и решительно сделала шаг в сторону комнаты Вероники Сергеевны. Опять остановилась, мучаясь и сомневаясь. Покачала головой и пошла к себе. Уже взялась за ручку двери и даже приоткрыла ее. Но... — О, Боже, помоги мне. Что я делаю? — прошептала она и облизала сухие губы. Девушка снова развернулась и, постоянно озираясь и надеясь, что охрана не наблюдает сейчас за ее действиями, медленно приблизилась к спальне хозяев. Лика открыла дверь и остановилась на пороге. Почему так трудно решиться зайти в эту комнату? Почему у нее такое чувство, будто она, практически выпросив поцелуй Кирилла, предала женщину, которая вернула ее к жизни? — Все, хватит, — приказала она себе и закрыла дверь. Лика постояла минуту, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги хозяина, потом включила фонарик на телефоне. Зажечь свет в этой комнате все равно, что оповестить весь дом о своем присутствии, а тонкий луч могут и не заметить. Она осторожно повела мобильным перед собой и пошла к портрету. При ночном освещении лицо Вероники Сергеевны выглядело немного иначе, чем днем. Лике казалось, что прекрасные синие глаза превратились в кусочки льда, и сейчас сверлят ее, проникая до печенок. Будто морозный ветер пробежал по ногам, кожа покрылась мурашками. Лика проглотила слюну и прошептала. «Пожалуйста, Вероника, прости меня». Я не понимаю, как так получилось, что я влюбилась в Кирилла Андреевича. Лика протянула руку и осторожно, как совсем недавно Кирилл, протянула пальцы к прекрасному лицу. Она погладила отражение по волосам, коснулась прядки, прилипшей ко рту. Ей показалось, будто красавица шевельнула губами, желая что-то сказать. Лика вскрикнула и уронила телефон на пол. Комната мгновенно погрузилась в темноту. От ужаса девушка будто парализовала на несколько секунд. Опомнившись, она резко присела и стала шарить руками по ковру, разыскивая телефон, и в это время дверь стала открываться. В полуоборочном состоянии Лика метнулась в сторону гардеробной комнаты и только успела забежать внутрь, как услышала голос Кирилла. «Ну как ты, моя дорогая?» Лика затаила дыхание и превратилась в слух, но в комнате больше не раздавалось ни звука. Она слегка приоткрыла дверь и увидела силуэт Кирилла, который стоял почти вплотную, прижимаясь к портрету. Что он делает? Целует ее, что ли? Ужаснулась Лика и почувствовала, что будто умирает от отчаяния. С реальной женщиной бороться можно и даже есть шанс на победу. Но что делать, если твоя соперница живет только в воспоминаниях? Как выкинуть ее образ из головы любимого? Лика села на пол, уперлась спиной в угол комнаты и тихонько заплакала. Сколько она так просидела, девушка не знала. Когда она очнулась, в щель гардеробной пробивался луч света. Лика сначала даже не сообразила, где находится, и испуганно вскочила, и когда поняла, положила руки на грудь, чтобы унять бешеное сердцебиение, и прислушалась. Тишина. Она осторожно сделала щель пошире, выглянула, в семейной спали господ вороговых никого не было. Лика облегченно вздохнула и выбралась из гардеробной. Она бросила мгновенный взгляд на пол. Телефон исчез. Вот черт. Теперь объясняться придется. Подумала она и посмотрела на прикроватную тумбочку, где стояли часы, будильник. 5.30 утра. Ура! Еще рано. Лика на носочках подкралась к выходу из комнаты, выстанула голову, огляделась — никого. Так же быстро и тихо пробежала по коридору к себе и только когда закрыла дверь изнутри, облегченно вздохнула. Она плюхнулась сверху на покрывало, тяжело дыша от пережитого потрясения, повернула голову и сразу увидела свой телефон, лежавший на тумбочке.